Денис Давыдов, Жуковский, милый друг, долг красен платежом. Жуковский, милый друг, долг красен платежом. Я прочитал твои стихи, тобой мне посвященны. Теперь прочти мои биваком и испрысканы вином. Давно я не болтал ни с музой, ни с тобою, да стоп ли было мне? Но и в грозах войны, еще на поле бранном, когда погас российский стан, тебя приветствовал с огромнейшим стаканом, кочующий в степях, нахальный партизан. 1814 год.